Глава тридцать первая. Она обещает, что я буду в безопасности, что мне не придется сталкиваться с ним лицом к лицу, поскольку все будет сделано с помощью видео, что на месте будет много полицейских. Я сижу с детективом Фростом на парковке зоопарка и наблюдаю из его машины за семьями с детьми, толпящимися у входа. Вид у них возбужденный и радостный. Им предстоит день в зоопарке. Сегодня суббота и, наконец, выглянуло солнце. Я и в себе чувствую изменения. Да, я нервничаю, мне очень страшно. Но я впервые за шесть лет думаю, что солнце может засиять в моей жизни, и скоро все тени рассеются». Детектив просто отвечает на звонок Сотова. «Да, мы все еще на парковке. Мы придем». Он смотрит на меня. Рицоли разговаривает с доктором Оберлином в ветеринарном отделе. «Это в южной оконечности зоопарка далеко от нас. Вам совершенно не о чем беспокоиться». Он открывает дверь. Идем миле. Мы направляемся ко входу, и он идет рядом со мной. Никто из покупающих билеты и не подозревает, что здесь проводится полицейская операция. Мы идем так же, как и все остальные посетители. Предъявляем билеты, проходим через турникет. Первое, что я вижу, это лагуна Фламинго. И я вспоминаю Вайолет, мою дочку, которая видела зрелище в тысячи фламинго в дикой природе. Я сочувствую городским жителям, для которых фламинго... Это десяток вялых птиц в пруду с цементным дном. У меня нет возможности посмотреть на других животных, потому что мы с детективом Фростом идем по дорожке, ведущей в административное здание. Мы ждем в конференц-зале, где стоит длинный тиковый стол, десяток удобных стульев и тумбочка с видеооборудованием. На стене в рамочке грамоты и награды, полученные зоопарком Суфолка и его персоналом, за совершенство в разнообразии. За достижения в маркетинге грамота Марлина Перкинса. За лучший экспонат Северо-Запад. Тут они хвастаются своими достижениями, хотят показать гостям какое-то достойное учреждение. На противоположной стене я вижу научные биографии персонала, и мой взгляд сразу же находит доктора Оберлина. 44 года, бакалавр наук, Вермонтский университет. Доктор ветеринарии, Корнеллский университет. Фотография отсутствует. «На это может уйти какое-то время, так что нам нужно набраться терпения», — говорит детектив Рост. «Я ждала шесть лет», — говорю я. «Могу подождать еще немного».